Глава 29. Вторник, 12 июля, 22 часа 17 минут. У Марины отпуск, а Родиону завтра на работу. Марина изнывает от безделья, она полна сил, а Родион уже сутки на ногах, то одно, то другое. Она не прочь выпить и повеселиться, а ему завтра на работу. Но делать нечего, с молодой женой нельзя вешать нос. «Знаешь, я вчера так много поняла». Растёгивая пуговицы на его рубашке, тихо на ухо проговорила она. «Например?» Кауров закрыл глаза, настраиваясь на горячую волну. Но усталость брала своё, мысли тяжело ворочались в голове. «Живёшь, ходишь, работаешь. Думаешь, вся жизнь впереди, а смерть, она совсем рядом. Раз — и всё». Глубокая мысль. «Так что нужно жить с сегодняшним днём?» «Нужно жить» кивнул Кауров, и мысленно продолжил «жить и рожать детей». С этим не получается, но, судя по всему, Натарву осталось совсем немного. Возможно, с его смертью исчезнет и проклятие, от которого страдает Марина. Если это проклятие. Федосеев-то смог стать отцом, а Ольга — огуреевым матерью. «Нет, нужно жить сегодняшним моментом», просияла Марина, сбрасывая на пол свой халат. «Еще более глубокая мысль», — сказал Кауров, лишь бы не молчать. «Можно попробовать еще глубже?» — масляно улыбнулась Марина. Но в дверь позвонили, она испуганно вскочила с дивана. «Кто это?» Тревога, скорее всего, ложная, но Кауров прихватил с собой пистолет. За дверью стоял Кирилл, он смотрел прямо в глазок видеокамеры, как будто знал, что громкая связь уже включена. «Кауров, твою мать, открывай!» потребовал он. Взгляд его плыл, на ногах он держался неуверенно, язык заплетался. «Я знаю, что ты там!» «Кирилл, пожалуйста, иди домой», — попросила Марина. «Да? А мои ключи?» «Посеял ты свои ключи! А урожай кто собрал?» Урожай собрал мистер X. Кауров в этом не сомневался. Подельник Петелина выкрал у Ларцева ключи, а вчера с их помощью проник в подъезд, не привлекая внимания, и дверь в межквартирный коридор открыл. В дом он попасть бы не смог, поскольку Кауров сменил личинку замка. Но Марина сама открыла ему. Вчера она могла погибнуть из-за халатности Кирилла. Но Кауров промолчал, хотя очень хотелось нагрубить растяпе и даже ударить. «Кирилл, иди домой!» Марина не просила, а требовала. «А я видел этого козла! Кауров, ты меня слышишь? Я его сегодня видел!» Кауров вышел из квартиры, дождался, когда Марина закроет за ним, только тогда впустил Кирилла в коридор и тут же закрыл дверь на замок. Мистер Икс еще мог нанести удар. Кауров держал себя на взводе. «Где ты и кого видел?» «А в дом не позовешь?» — скривился Ларцев. Кауров кивнул, взял его за руку и провел на кухню. «Говори». «Почему с тобой ничего не случилось, Кауров?» хныкающим голосом спросил Кирилл. «А я ждал». Родион крепко взял его за плечи и сильно тряхнул, глядя прямо в глаза. «Ждал он. Ты ключи посеял. Марину вчера чуть не убили из-за тебя. Кого ты сегодня видел?» «Мужика видел» который на вокзале вокруг меня. Вокруг нас крутился, но и ключи спер. Где он? Не хочешь знать, как он выглядит? Где он? А где Серега Макаров живет? Мы сначала у него сидели, потом к Димке пошли. — Я тебе сейчас ударю, — пригрозил Кауров. Сначала у Сереги, потом к Димке. Сколько же времени прошло, пока эта макрица созрела для важного сообщения? «Улица Саратовская, дом 85, квартира... Тебе чу квартиру, Сереги и... или этого?» Все-таки Кауров ударил Ларцева. «Не сильно. Раскрыты ладонью по щеке, чтобы привести в чувство». Саратовская улица находилась не очень далеко. Минут 10-15 неспешной езды по ночному городу. Кауров мог и сам взять подозреваемого. Оружие у него есть. Приемами рукопашного боя владеет... Но всё-таки он решил подстраховаться и позвонил Дунаеву, который сейчас находился на дежурстве. Тот согласился подъехать и даже пообещал взять с собой опера в помощь. Но к месту Дунаев приехал один. «Ковалёв на выезде, но мы вдвоём за троих». «Противник серьёзный», — вынимая пистолет, — сказал Кауров, — «но не прыгучий. Со второго этажа спрыгнуть не решился». «А сейчас какой?» «Шестой». «Высоко». Но можно по веревке. Хитро брать надо, чтобы не успел сбежать. Попробуем хитро. Кауров знал, как это делается. Кладется под дверь кусок ваты, поджигается. Кто-то кричит «пожар» или разгневанный сосед снизу, квартиру которого затопило, стучит в дверь. Но импровизировать не пришлось. На лестничной площадке шестого этажа пахло порохом. Дунаев осторожно надавил на ручку, и дверь открылась. Не заперта квартира. Второй подозрительный факт после недавно произведенного выстрела. А третьим фактом было то, что на полу в коридоре квартиры лежал мужчина. Его уложили на пол двумя выстрелами в упор. Обе пули в грудь, одна попала в сердце. «Ну вот и попался, мистер Икс», — одной половиной рта усмехнулся Дунаев. Он не стал склоняться над телом, а, переступив через него с пистолетом в руках, сошел в гостиную. «Все правильно. В доме мог скрываться убийца. Может, преступник не ушел. Может, ему здесь что-то нужно?» Кауров мельком осмотрел кухню и присел над телом. «Плохо, если это мистер Икс. С мертвого показания не возьмешь». Дыхание не угадывалось, зато прощупывался пульс. Кауров схватился за телефон и вызвал скорую помощь. «Неужели живой?» — возвращая пистолет в кобуру, спросил Дунаев. Пульс угасает, качнул головой Кауров. «Это хорошие люди быстро умирают, а дерьмо ничем не утопишь!» «Думаешь, это и есть наш мистер Икс?» — спросил Кауров. «Да похож», — пожал плечами Дунаев. Мистер Икс попадался на глаза только в своем старческом парике и с бородой. Сейчас он лежал без грима. Кожа моложе, нос уже, брови выше, глаза ближе друг к другу, Словом, сходство весьма сомнительное. Или мистер Икс — гениальный гример, или в коридоре лежал совершенно другой человек. Кауров тронул пальцем пластырную повязку на шее. Наверняка это след от рикошетной пули. «Наш клиент», — кивнул он. «Я же говорю, мистер Икс», — кивнул Дунаев. «Надо бы его перебинтовать потуже». «Потуже?» — задумался Кауров. но ну, не очень туго, а то дыхание совсем остановится». «Потуже — это значит туго». «Туго?» — недоуменно повел бровью Дунаев. «Туго, туго!» Петелин перед смертью говорил. Я подумал, что он хотел сказать «сука!» «Сука Лера!» А он что хотел сказать? Леру он потом «сукой» назвал, но сначала «туголуков» или «туголукова». Я не думаю, что стреляла «туголукова». Тогда Тугалуков озадаченно спросил Дунаев. И про Богданову Петелин не зря сказал. У них там с туголуковым не все в порядке в плане личной жизни. Не зря же Петелин и про нее сказал, и про туголукова И Богданова он убил. А зачем? Ну, не знаю. Петелин, рибухин мистер Икс, банда. А Тугалуков главарь. «Тугалуков — исполнительный директор металлургического комбината. После Натарова первый человек в городе». «И что? Закон для него не писан?» Убийца уже далеко, но, возможно, он еще не успел добраться до своего дома. А жил Тугалуков там же, где Натаров и Богдановы, на Изумрудных озерах. «Закон писан для всех», — согласился Дунаев. «Только как мы к нему попадем? Там у него дома и охрана, и адвокаты». «Попробуем перехватить». Раненому помощь не оказали. Бинтов под рукой не оказалось, а бегать за ними некогда. Кауров подумал об этом с сожалением, но возвращаться не стал, тем более что неподалеку взвыла сирена скорой помощи. Он гнал на пределе в надежде обогнать возможного преступника. «Будем считать, что Тугалуков стрелял из пистолета», — сказал Кауров. Преступник не сбросил оружие, На месте происшествия остались только гильзы от 9-миллиметрового патрона «Люгер». Патрон этот мог применяться как в пистолетах «Глок», «Берета», «Вальтер», так и в пистолете-пулемете «УЗИ». «Будем считать, что Тугалуков», — усмехнулся Дунаев. Не верил он, что зять Натарова мог лично выстрелить в человека. «Будем считать, что Тугалуков забрал пистолет с собой, чтобы по пути домой выбросить его в реку». «И что?» «А то, что ему придется сделать небольшой крюк», — Кауров повел головы вправо, в сторону моста через реку, «и мы сможем его опередить на пути домой». «Не стал бы Тугалуков стрелять сам. Может, в его банде кто-то четвертый есть?» «Нет больше никого», — не очень уверенно сказал Кауров. «А Гуреева и Захаров еще живы, и Добрецова в больнице не трогают. Некому их убивать. Последнюю руку отрубили». «Эта последняя рука чуть не дотянулась до Ларцевой». «На последнем издыхании». «Ну да, на последнем издыхании». «Ларцева, ваша бывшая жена?» спросил вдруг Дунаев о том, о чем знал. «И что?» «Странное совпадение, но совпадение». «Я бы на вашем месте подождал, пока Туголуков список не сократит». «Не понял». «Ну, Марина ваша под охраной, ее не считаем». «Если Туголуков сокращает список, значит, наследникам действительно что-то причитается». «И хорошо причитается», — сказал Дунаев с таким видом, как будто знал об этом наверняка. «А Натарову совсем чуть-чуть осталось». «Ну да». Думаю, Туголуков подвел черту. «Рябухина нет, Петелина нет, мистер Икс при смерти, если не выживет все концы в воду». Вряд ли это Тугалуков. В ответ Кауров вздохнул. Он и сам не верил в собственную версию, хотя и настаивал на ней. Тугалуков, конечно, заинтересован в гибели неожиданно появившихся наследников. Он даже мог натравить Петелина на мужа своей возможной любовницы. Но Дунаев прав. Слишком это крупная фигура, чтобы убивать напрямую. И все-таки скорости Кауров не сбавлял. И на дороге к Узумрудному озеру обогнал Гранд Чироки с выключенной подсветкой номера. Останавливать машину Кауров не стал. Подъехал к главным воротам в усадьбу Натарова и когда появился Чироки, перекрыл ему дорогу. Из машины Кауров вышел с пистолетом наготове, но водитель Чироки не стал сдавать назад. Остановился, вышел. В свете фонаря Кауров узнал зятя Натарова.